Глава восьмая. Когда отходим на полсотни метров от дворца, нас догоняет вестовой. Остановившись рядом с нами, переводит дыхание и озвучивает цель своей пробежки. «Канцлер приказал сопровождать вас до гостиницы». Хмыкнув, смотрю на вытянувшегося солдата. «Весьма грубый ход, но действенный. А с учетом недавнего покушения на Морну, вполне объяснимый». Сомневаюсь, что граф Реннон считает, что мы причастны к этой атаке, но какие-то подозрения у старого аристократа наша компания точно вызвала. Опасаюсь, что после детальной проверки всех обстоятельств и обнаружения следов странного ритуала, количество вопросов к нам только возрастет. Пока раздумываю о том, какой вариант можно будет преподнести канцлеру, мы уже выбираемся за пределы площади, на которой стоит дворец, И Канс быстро договаривается с шофером большого паромобиля, в который все и загружаются. Внутри крытого салона две скамейки с мягкой обивкой, идущие вдоль стен и еще одна в задней части транспортного средства. Весьма непривычная схема размещения сидений, но позволяет всем нам влезть внутрь. Пока едем в гостинице, адрес которой Танфой озвучил водителю, не раз хочется обсудить произошедшее, Но, по понятным причинам, это невозможно. Единственный, кто пытается завязать беседу в ходе поездки, — Сонера, пробующая разговорить своего брата. эй. Карсонер, что-то бурчит в ответ, мрачно косясь на девушку, а на середине пути и вовсе меняется местами с Джоэлом, что-то шепнув тому на ухо. Щеки здоровяка после этой фразы ощутимо олеют, но он все же усаживается возле предмета своего обожания а сама баронесса с весьма раздосадованным лицом упирается глазами в пол, так и просидев до момента прибытия в отель. Оказавшись на улице, окидываю гостиницу удивленным взглядом. Громадное здание, высотой в семь этажей, с распахнутыми двустворчатыми дверями и парой швейцаров в торжественных ливреях совсем не походит на те места, где мы ночевали раньше. Подвох разгадывается у стойки регистрации. Когда служащая в декольтированном обтягивающем платье с улыбкой интересуется, как мы будем платить, сын Хердиса толкает Джоэла кулаком в плечо и радостно заявляет, что все за счет новоиспеченного барона. Здоровяк, разглядывающий в это время Сонеру, понимающий, переводит взгляд на девушку за стойкой и, осознав ситуацию, пожимает плечами, мол, он не против. Так Джоэл становится беднее почти на 20 ларов а мы получаем лучший номер в гостинице. Что именно понимается под «лучшим», становится понятно, когда мы, сгрузив возвращенные нам при выходе из дворца вещи на носильщиков, поднимаемся на седьмой этаж. Выделенную нам площадь язык не поворачивается назвать номером. Скорее это напоминает дворцовые покои, площадью не меньше 400 метров, с семью отдельными спальнями, несколькими разнообразными комнатами отдыха и бассейном. Плюс большая терраса с несколькими столами и видом на город. Вестовой, выяснив гостиницу, в которой мы остановились, удаляется, напоследок конкретизировав просьбу регента не покидать с Хердос до 10 часов вечера. Правда, из уст солдата это звучит больше похожим на приказ. Своего нового денщика, которого, как выясняется, зовут Тиллисом, Канс отправляет с первым поручением зафрахтовать самый скоростной из дирижаблей, который будет свободен на ближайшей станции, назначив вылет на десять с половиной часов. А Санера, обиженно покосившаяся на Эйкора в его новом теле, удаляется в одну из спален. Получив возможность поговорить, мы располагаемся в небольшой комнате с окнами в полный рост, в центре которой стоит изящный деревянный стол а за откидывающейся крышкой в стене скрывается целая батарея разнообразных бутылок. Танфой какое-то время изучает их взглядом, после чего выхватывает одну, радостно ею потрясывая. «Ров с 32-летней выдержки! Как раз то, что надо пить после такой передряги!» Вижу, как Айрин бросает скептический взгляд. На улице время только подходит к полудню. Но идея залить в себя пару порций алкоголя отторжений ни в ком не вызывает. Так что спустя минуту, после фразы Канца сонра, хоть он и был тупицей!» мы опрокидываем по первому бокалу. Кмыкую, ощутив приятное послевкусие, напоминающий французский яблочный бренди, название которого вылетело из головы, и тянусь за куском сыра. А сын Хердиса, глядя на икра интересуется. «Ты как? Мозги не расплавились? Чего такой хмурый? Получил же ведь тело!» Вижу, как перекашивается лицо старого мага. Хотя сейчас даже про себя его с трудом получается назвать «старым». Не слишком это коррелирует с лицом девятнадцатилетнего рыжего парня. «Не стану врать. Снова состоять из плоти и костей, а не полупрозрачного тумана, восхитительно. Только вот кто-то из вас, рыцаровые мошонки, напутал с заклинанием «теперь у меня струна, как у новорожденного младенца, которому повезло обрести магическую силу сразу после появления на свет». Все мои знания с ним просто неприменимы. Да я даже простейшую связку не могу использовать в полную силу. Канц ухмыляется, снова наполняя бокалы. Раз так, постарайся не оскорблять тех, кто дал тебе новое тело. Мы там все-таки жизнью рисковали. Прояви уважение, старик. Эйкор недобро скалится. Страна-то у меня, может, и слабая. Но вот алхимию и рецепты еще никто не отменял, юноша. Поэтому рекомендовал бы вам тоже поосторожнее в выражениях. Убивать вас я, конечно, не стану. В словах о риске есть своя доля правды. Но и без этого полно способов доставить человеку определенные жизненные неудобства. Аристократ явно собирается ответить. И я приподнимаю руку, прерывая их спор. Насколько слаба страна? И как мы объясним это в Хьоннице? Переведя на меня взгляд, Эйкер пожимает плечами. Страну можно списать на магию, что использовали люди, покушавшиеся на Морну. «Есть куда более важная проблема. Жетон, который...» Замолчав, прикладывает руку к голове. «Хархово дерьмо! Кто-то приволок его в столицу!» Мгновение смотрю на его лицо, которое все больше перекашивает от боли, и, наконец, скакиваю на ноги, срывая с шеи свой жетон. Через несколько секунд вместе с Джоэлом, тоже избавившимся от артефакта, выскакиваем из номера и, разделив между собой две лестницы, устремляемся вниз. На третьем этаже сталкиваюсь с тем же вестовым, который сопровождал нас. Удивленно глянув на меня, взмахивает рукой с зажатым в ней жетоном хеница. «Остался в желтом зале. Кто-то из ваших, похоже, потерял во время схватки. Канцлер приказал доставить вам». Закончив последнюю фразу, пытается пройти дальше, но я смещаюсь в сторону, преграждая ему путь и протягиваю вперед правую руку. «Отлично. Я как раз ломал голову, как попасть во дворец для его поисков». Не хотелось бы его потерять. В последней фразе хочу сказать, что в университете за такую потерю жестоко бы покарали, но присяга снова не дает это сделать. Приходится переформулировать на ходу. Вестовой секунду колеблется, явно не зная, как проверить мои слова, и я, усмехнувшись, расстегиваю ворот рубашки, показывая отсутствие опознавательного артефакта Хёница. Спустя секунду тот оказывается в моей руке, а солдат извиняющимся тоном добавляет. «Вы уж простите, канцлер приказал передать лично в руки тому студенту, что его потерял». Кивая ему, озвучивая слова благодарности, и парень, развернувшись, отправляется назад. Жду, пока Вестовой спустится на пару пролетов и сам принимаешь шагать вниз по ступенькам. Добравшись до первого этажа, оглядываюсь, раздумывая, куда можно пристроить артефакт. Подниматься с ним наверх точно не вариант. Доверить его тоже никому нельзя. А Джоэла, который уже должен быть здесь, почему-то не видно. «Могу я чем-то вам помочь, господин?» Обернувшись, вижу одного из служащих, и в голове рождается идея. «У вас есть камера хранения?» Тот расплывается в угодливой улыбке. «Конечно, для гостей, остановившихся в императорском номере Эрл Холла, услуги камер хранения абсолютно бесплатны». Через минуту поднимаюсь наверх, крутя в руках ключ от мощной камеры хранения, окованный металлом, в которой остался лежать жетон. По словам служащего, ключ, помимо своей обычной функции, является еще и артефактом. Любой, кто попытается открыть замок дубликатом или поработать над ним отмычками, будет немедленно парализован, а оповещение об инциденте поступит в службу охраны гостиницы. На седьмом этаже сталкиваюсь с Джоэлом, который смущенно объясняет, что врезался на лестнице в нескольких дам, и пару из них сбил с ног. В итоге парню пришлось задержаться, и, добравшись до первого этажа, меня он там уже не застал. После чего сразу же побежал назад на седьмой, где мы с ним и встретились. Заканчивать свой монолог просьбой ничего не рассказывать об инциденте с Аннери, Опасается, что баронессе не понравится тесный контакт с девушками, пусть и совсем не намеренный. Заверяю его, что буду молчать, и мы возвращаемся в номер, проходя в комнату, где должны быть остальные. Зайдя в помещение, ловлю на себе вопросительный взгляд Эйкера и объясняю ситуацию. Солдаты, видимо, нашли жетон в дворце, а канцлер решил передать нам свистовым. Сейчас он на первом этаже, в камере хранения». Вернувшись на место и нацепив на себя свой собственный жетон, озвучиваю логичный вопрос. Что будем с ним делать? Можно как-то изменить структуру слепка? Старый маг медленно качает головой, о чем-то раздумывая. Такое не раз пытались проделать, но еще ни у кого не получалось. Единственный выход — потерять его. Канц усмехается, цокая языком, а виконтесса сидящая рядом со мной, уточняет. В каком смысле потерять? Тебя же за такое выпрут из Хионица. Эйгор отрывает взгляд от столешницы. Может быть, да, а может и нет. Герой, спасший Морну Эйгор и жестко пострадавший в ходе боя, разве он не заслуживает капельки снисхождения? Особенно, если за него поручится сразу несколько студентов Хионица, среди которых будет защитник Империи. И ты думаешь, тебя не раскроют? Мак неопределенно взмахивает руками. Как? За время, что мне довелось провести здесь призраком, я успел изучить законы. Запрещено вмешиваться в разум мага, за исключением стирания памяти при исключении из Хионница и брать с него любые клятвы, помимо описанных в договоре между престолом и Хионницем. Это исключает возможность анализа моей памяти или сознания, что наверняка проверят, так это следы чужой магии, равно как и оригинальность тела. Насчет последнего проблем точно не возникнет. А с первым мы разберемся. Останется только устный допрос. Но о чем им спрашивать? О заклинаниях? Учебе в хионнице? Так я все это им выложу. Помурыжат, конечно, знатно, но веских оснований меня исключать, а тем более уничтожать у них не будет. Айрин, покосившись на постепенно перестающего ухмыляться Канца, уточняет. «Два вопроса. Куда ты собираешься поместить жетон и как быть со следами магии?» «Жетон вне драконализации Схердоса. Там столько всего понамешано, что никакая поисковая магия не найдет. Он жутчайший! А со следами магии, думаю, мне поможет наш общий знакомый. Наведаемся с ним в одно легендарное среди аристократов заведение, куда ему самому никогда не попасть. А меня не пустят без него. Для отпрысков баронов там не место. Конечно, если оно еще существует и работает по прежним правилам». На последних фразах старый маг бросает взгляд в сторону Тонфоя, так что сразу становится понятно, кто именно подразумевается под «общим приятелем». Виконтесса молчит, из-под лобья разглядывая Эйкера, а я проясняю еще один момент. Если жетон окажется в канализации, вопрос, куда мы его денем по официальной версии? Нельзя просто сказать, что ты его потерял, это даже звучит глупо. Тот на момент задумывается. «Уроним с дирижабля!» Канца, на которого было снова накатило меланхолия, разбирает смех. А Джоэл удивленно смотрит на бывшего призрака. Тот обводит всю компанию недовольным взглядом, принимаясь ворчать. «Да слушали бы сначала, олухи болотные! Мы же спасли регента и получили щедрую награду! Ей что отметить! Вот и закатим висели на борту дирижабля, в ходе которого пьяный Соннер Кронс а пробует выбраться подышать свежим воздухом из двери резервного выхода. Назад его, конечно, затащат, но вот жетон улетит во тьму ночи, что мы заметим только на подлете к Хионитсу. Тонфуй все еще похрюкивает смеха, находит в себе силы поинтересоваться. «А с экипажем ты что предлагаешь делать? Их же тоже проверят, как и Санеру». «Зачем с ними что-то делать? Все должно быть достоверно» поэтому мы и правда закатим попойку. Теперь давайте опрокинем себя по бокалу этого пойла, и я расскажу, в каком месте столицы можно избавиться от жетона. Если потребуется, там, кстати, можно затеять любой артефакт. А порубив тело на куски так, чтобы пролезло, вы надежно избавитесь от трупа. Переглянувшись, поднимаем бокалы с алкоголем. Ставя свой на стол, слышу чуть обиженный голос сына Хердиса. Это ров, с которым 32 года, а не пойло. На лице икора появляется усмешка. Там, куда мы сегодня пойдем, ты сможешь попробовать действительно выдержанные напитки. Только советовал бы прихватить с собой немного денег, хотя бы пару сотен ларов. Судя по выражению глаз канца, его сейчас интересуют две вещи. На что можно спустить такую сумму за вечер и куда его собрался вести маг? Сам же, обретший плоть экр, пододвигается чуть ближе к столу, начиная объяснять, как нам добраться до нужного места для сброса жетона. Поняв, что все присутствующие весьма слабо ориентируются в столице, отправляется за бумагой и чертит несколько схем. Всего маг чертит пять маршрутов с сливом для дождевой воды, которые, по его уверению, ведут в самые глубины подземных переплетений. Туда где когда-то скрывались подгорные народы вместе с изгоями с хорами, а потом пытались строить подземные храмы-культисты, уничтоженные еще до войны трех императоров. Под землей много раз применялась мощная магия, что превратило катакомбы в место, непроницаемые для поисковых заклинаний. Пять вертикальных шахт, ведущих в самые глубины подземелий Схердоса, появились около 250 лет после критической ошибки алхимиков, в результате которой на столицу обрушилась серия точечных магических ударов высокой силы. Они пытались создать оружие, способное пробивать защиту практически любых целей, и, в принципе, выполнили поставленную задачу. Только вот из-за случайной активации десятка три зарядов нового состава в хаотичном порядке поднялись над Хердосом и ударили по столице. Никто из членов императорской фамилии или высших аристократов не пострадал поэтому казнить алхимиков не стали. Образовавшиеся вертикальные шахты с идеально ровными стенами решили использовать для более глубокого изучения древних подземелий, добраться до которых было проблематично. Императорское археологическое общество живо заинтересовалось этим вопросом и даже успело утвердить состав первых двух экспедиций. Но тут произошел казус. Царствующий император серьезно повздорил с парой хердисов, и двинул к их владениям войска. Те в долгу не остались и организовали мятеж в столице. Весьма успешный, император погиб от рук заговорщиков и на престол взошел его сын, немедленно заключивший с аристократами мир. Новый император, правда, сразу же попытался укрепить свою власть, оперевшись на культе терраистов, местной религии, берущие истоки из верований древних схоров, поклоняющихся стихиям. Из небольшой секты со скромным числом последователей они быстро стали серьезной силой, занявшись в том числе и изучением магии. Последние быстро привели к конфликту со всеми магическими университетами, сплотившимися ради уничтожения потенциальных конкурентов. Закончилось все это десятидневной скоротичной войной, которая унесла тысячи жизней. Столица превратилась в поле боя, изначально вверх взялись и террористы которые при поддержке императорского гарнизона заняли столичные представительства учебных заведений. В то время большинство магов на имперской службе связывались магической присягой, что не позволяло им отклоняться от выполнения приказов и заставило биться против своих же коллег, даже если они этого не желали. Закончился конфликт гибелью императора и созывом Большого дворянского собрания, утвердившего в качестве компромиссной фигуры на престоле первого из игров, ранее бывшего маркизом. Разбившиеся на партии Хердисы предпочли поставить в главе государства его, чем дать прийти к власти своим оппонентам. В результате потомки человека, рассматривавшегося в качестве временной фигуры, правят страной уже четверть тысячи лет и пока никуда не собираются уходить дом возвращаю Ейкара, увлекшегося историческим экскурсом к изначальной теме. И тот объясняет, что в процессе десятидневной мясорубки императорское археологическое общество практически прекратило свое существование, а от алхимиков осталось всего несколько человек. Смена династии и последующая подковерная битва за власть заслонили собой столь незначительный вопрос, как шахты, ведущие в самые глубины подземных катакомб, И все кончилось тем, что коммунальные службы Схердаса, не сильно мудрствуя, превратили их в обычные сливы для дождевой воды. За все время существования этих пробоин, неприятных инцидентов не случалось, поэтому, по мнению старого мага, о них вряд ли кто-то помнит. Он и сам запомнил расположение только пяти, хотя его приятель, бывший одним из выживших алхимиков, рассказывал ему как минимум о двух десятках: Все, что нам требуется, Добраться до одного из обозначенных на карте мест и сбросить туда жетон. Канс, дождавшийся окончания длинного рассказа Эйкора, поднимает бокал, предлагая выпить снова, но я его останавливаю. Раз нам предстоит прогулка по городу, лучше опустошить по чашке горячего сорка залить себя алкоголь мы успеем и на борту дирижабля, тем более попойки в воздухе нам все равно не избежать. Спустя 10 минут мы с Джоэлом уже спускаемся вниз. Ружье на этот раз оставляем в номере, незачем лишний раз привлекать к себе внимание. Вот с добряком здоровяк отказывается расставаться на отрез. Он так и висит на его правой ноге. Забрав жетон из камеры хранения, возвращаю ключ одному из служащих, и наше путешествие по столице начинается. Когда Кэп подъезжает к первому месту, указанному Эйкером, рядом слышится удивленное восклицание Джоэла. Да и сам я немного в ступоре. На месте, где должна быть пробоина в земле, далеко ведущая вниз, стоит роскошный особняк. Собственно, весь квартал состоит из таких же. Учер, заметивший наше удивление, уточняет. «Так вам сюда нужно было? Или снова попали не туда?» Еще раз просматриваю грубую схему, нарисованную магом, и понимаю, что в отличие от первых двух раз, Теперь мы действительно на нужном месте. Только вот кому-то пришла в голову идея построить дом прямо над шахтой, ведущей неопределенно глубоко вниз. Сначала хочу объяснить дорогу к следующей точке, но сразу же останавливаюсь. Это может вызвать ненужные подозрения. Да и возницу могут допросить, заинтересовавшись целью нашего перемещения по городу. Поэтому расплачиваюсь с ним, и мы выгружаемся. Дождавшись, пока Кэп скроется за углом, принимаемся за поиски нового. Он привозит нас к месту, где должна быть вторая шахта. К счастью, теперь нам везет. Слив на месте и находится не посреди улицы, а в проулке, что позволяет спокойно сбросить жетон вниз через дыру в крупной решетке. Несколько секунд стою рядом, напрягая слух. Если мы вдруг ошиблись или пробоины все-таки заделали... Сейчас артефакт должен упасть в воду или обо что-то удариться. Но, судя по тишине, шахта все еще на месте и действительно ведет далеко вниз. Обратная дорога занимает около часа. За время поисков мы успели забраться довольно далеко от гостиницы. Поднявшись в номер, обнаруживаем, что на месте только Арин с Санерой. Девушки сидят с бутылкой вина и что-то активно обсуждают, разом замолкнув при виде нас. Канс и покинувший отель почти сразу после нашего ухода, до сих пор где-то бродят. А новый денщик Танфоя сидит в небольшом холле, ожидая возвращения своего нанимателя. Обе аристократки явно хотят продолжить разговор, который мы прервали. Поэтому после недолгого размышления отправляюсь в одну из спален. Раз мы уберемся отсюда уже вечером, воспользуюсь местной роскошью, пока есть такая возможность. В голове мелькает мысль, что стоило бы заняться заданиями, которые пока никто из нас не трогал. Но опасаюсь, что упражнения в магии на территории гостиницы могут привести к солидному счету за ремонт. Так что, забрав из небольшой библиотеки книгу, посвященную династии игров, заваливаюсь в кровать, принявшись за чтение. Отрываясь от нее, только услышав чьи-то голоса в комнате. Узнаю речь Танфоя и, бросив взгляд на часы, понимаю, что время уже почти десять. Совсем скоро нам надо будет выдвигаться. Отодвинув в сторону толстый фолиант, половину которого я успел осилить, выхожу наружу и лицезрею усталого, но сияющего сына Хердиса, от которого изрядно тянет алкоголем. Рухнув на диван, смотрит на меня. «Орн, когда закончим учебу, мы должны перебраться в столицу». «Нет, мы просто обязаны выиграть себе тут место, даже если ради этого придется перебить всю мою родню и вырезать еще пару родов». «Ты не представляешь, что тут можно получить за деньги. Я даже описать этого не смогу. Слов не хватает». Перевожу взгляд на Икра. «И тот, извиняющий, разводит руками». Канжи продолжает рассказывать. «Сегодня мне пришлось заложить пару наших домов и одну компанию». «Но это того стоило! Определенно! Рицар и стоило!» Айрин, показавшись на входу в комнату, явно слышит последние слова и чуть удивленно уточняет. «Как ты мог что-то заложить без одобрения отца или бумаг?» Тот в ответ на реплику девушки лишь слабо машет рукой, пребывая в блаженстве, а Эйкер, повернувшись к контессе, вносит ясность. «Наш друг может быть весьма убедителен, когда ему это нужно!» Да и закладные попробуют реализовать только если он не оплатит счет в течение месяца. Мино делает несколько шагов, оказываясь рядом с диваном, на котором развалился Танфой. И сколько он им задолжал? О, не так много, чуть больше двух тысяч ларов. Но они сделали скидку, округлили до ровной суммы. Глаза Арин расширяются, и спустя секунду она уже стоит перед сыном Хердиса, уперев руки в бока ты совсем тронулся головой, Канс? Как ты их собираешься отдавать, тупой рыцарь в гребень? Потом, все потом, не мешай, я наслаждаюсь воспоминаниями». Девушка явно хочет сказать что-то еще, но вовремя осознает бесперспективность общения и, нахмурившись, шагает к своей сумке, что-то оттуда доставая. Через минуту на столе уже стоит несколько бокалов с молочным антипахмелином. Только на этот раз в куда более высокой концентрации. Один она выпивает сама, второй всовывает в руку аристократа, заставляя его влить в себя жидкость. Третьим пользуется Сонера, которая, чуть кривясь от вкуса, отправляет в себя всю порцию. Эйкер, в ответ на приглашающий жест рукой, только покачивает головой. «Я в полной норме. Вот основной момент. Знать, когда остановиться». Отрезвляющий коктейль действует, улучшая состояние Танфоя. Но, как быстро выясняется, дело было не только в спиртном. Блаженная улыбка с лица сына Хердиса так никуда и не исчезла. А на вопросы о том, как он собирается выкупать закладные, парень просто отмахивается. В таком состоянии мы и загружаем его в паромобиль, вызванный служащими отеля. Время уже перевалило за 10 часов вечера. «Посланников от канцлера или кого-то еще не было. Мы можем отправляться назад в Хёнец.